Старшис. Перепуганные горничные отвечали на вопросы скованно и коротко, будто взвешивая каждое слово. Видно, боялись потерять работу, если сболтнут лишнее. Матвей Черетин? Нет, не видели не знают такого. «Конфликт с Горожановой?» Ну, при горничных такие вещи не обсуждают, но они несколько раз слышали, как хозяин, Виталий Аркадьевич, по телефону разговаривал и называл эту фамилию очень сердитым голосом. «Кто еще постоянно бывает в доме, кроме горничных и повара?» «Помощник Вадеева Артем, водитель Володя, массажистка Инга. У Виталия Аркадьевича спина очень болит, а у Снежаны мигрени». Константин Олегович раз в неделю обязательно приходит, он от фирмы, которая за домом смотрит, по инженерной части. Если много гостей, то второго повара приглашают и официантов, они всегда одни и те же, из ближайшего ресторана. женщина повара казалась более словоохотлива, видно, была уверена в своей квалификации и работу у Фадеева потерять не боялась но, к сожалению, знала даже меньше горничных, ведь почти все рабочее время проводила в кухне. Само ее присутствие напоминало Антону о том, что он страшно хочет есть, и хорошо бы уже поскорее закончить и уехать отсюда, остановиться у первой попавшейся точки, где продают хоть что-нибудь на вынос, и быстро запихнуть в себя, чтобы не помереть от голода. «Где там Виктор? Почему он так долго возится?» Наконец телефон звякнул. Пришло сообщение от Вишнякова. Матвей Черетин у нее в друзьях на Фейсбуке. Фотка есть, точно он. Хватит? Слава консервированным помидорам. Можно выдохнуть и с чистой совестью звонить за Рубину и Ромки. Антон отстучал в ответ короткое ⁇ Да ⁇ и с облегчением отпустил повариху. Уверен был, что ведь вот-вот спустится. Однако пришлось ждать еще минут 10, пока не появился лейтенант. За эти десять минут Сташис успел прочитать два сообщения от дочери Василисы, ответить на них, три раза позвонить Степке и, не получив ответа, сначала разозлиться, потом испугаться, потом посмотреть на часы и вспомнить, что как раз в это время сын должен быть с классом на экскурсии в каком-то музее. В каком именно, Антон не помнил, он и про экскурсию-то забыл. С этой суматошной работой ничего в голове не держится. Хотелось бы знать, почему служба, которая и опасна, и трудна, и вообще вся нацелена на благо общества, так плохо сочетается с воспитанием детей. Конец рабочего дня. Навигатор утверждал, что до Петровки они доберутся никак не меньше, чем за час 40 минут. На самом деле, каждые 10 минут эти обещанные час 40 будут удлиняться, потому что количество единиц транспорта на дорогах начнет ежесекундно увеличиваться. Так что хорошо, если часа за два с половиной доедут. Рассказывал Вишняков плохо, увязал в деталях, не умея пропустить ненужное и коротко сформулировать главное. И на изложение информации, полученной от Снежаны Фадеевой, ушло довольно много времени. Антон нервничал и старался не злиться и не перебивать, давил в себе нарастающее раздражение и желание резко бросить «короче, давай самую суть». Витя — человек для Сташиса новый, они знакомы всего-ничего, реакции не изучены, характер непонятен, а вдруг в ответ на сердитый окрик парнишка начнет сбиваться и путаться? Рассказ еще больше затянется, а сроки поджимают. «Ромка ждет звонка, ему нужно следователю доложить». Поэтому Антон сцепил зубы и терпел. Выяснилось, что на вопрос о человеке по фамилии Очеретин Снежана сперва ответила, что среди ее знакомых такого точно нет. Потом, когда Виктор назвал имя, Матвей спохватилась и принялась что-то искать в своем ноутбуке. «Слушай, у меня в друзьях есть какой-то Матвей? Вообще-то у меня друзей тысячи полторы, если не больше, я их и не помню». Но какой-то Матвей точно был. Ими редкое, поэтому я запомнила. Снежана была из тех людей, которые принимают в друзья всех, кто попросится. Обычно так поступают те, кто ищет популярности. Она повернула ноутбук. На экране Вишняков увидел список друзей, вернее, его малую часть. И в этой малой части был Матвей Черетин собственной персоной. «И на какой же почве ты с ним дружишь?» Спросил он. Да ни на какой? Он прислал запрос, я приняла. Будто ты не знаешь, как это бывает. Наверное, увидел меня в списке друзей у кого-то из знакомых. Или даже из незнакомых, с которыми он задружился точно так же, как со мной. В личку писал тебе что-нибудь? Не. -а. Несколько постов лайкнул, да и все. Даже не комментил ни разу. И тебе не интересно, зачем он к тебе попросился? «Да вот еще, Ко мне постоянно кто-то стучится. Кому очень надо, те запрос на переписку присылают. А всех остальных я принимаю, чтобы инфо расходилась широкими кругами. Заранее готовлю почву для своего проекта. Зато когда начну, сразу сотни тысяч узнают, а то и миллионы». Вот в этот торжественный момент Витя Вишняков и отправил Антону сообщение о том, что Матвей Черетин связан со Снежаной на Фейсбуке. Он собрался было уже распрощаться и уйти, но вспомнил, что нужно еще спросить о людях, постоянно бывающих в доме Фадеевых. Найти этих людей в соцсетях, просмотреть их профили, изучить личные странички и списки друзей. Может быть, окажется, что Матвей Черетин дружит не только со Снежаной, но и с кем-то еще из окружения застройщика. И тогда его виртуальное знакомство с женой Фадеева уже не будет выглядеть интернет случайностью. Виктор старательно записал имена водителя Владимира Черединова, о котором ему уже рассказал охранник Чикчурина, личного помощника Артёма Шубина, инженера Константина Олеговича, фамилию которого Снежана и знать не знала, а также массажистки Инги Гес. «Константин Олегович работает в фирме, с которой у нас договор на обслуживание», пояснила Снежана. «Остальные на зарплате у мужа». Вот тут Виктору было не все понятно. То есть водитель — да, он нужен постоянно, каждый день. Личный помощник тоже. Но держать массажистку на зарплате — это уж слишком. Просто барство какое-то. Разве что Виталию Аркадьевичу Фадееву делают массаж пять раз в день. Но поверить в это было трудновато. «Инга Фадееву спину подчиняет, а мне — голову», — спокойно сказала Снежана. «Она как-то умеет боль снимать. Точки там, меридианы и все прочее из восточных практик. Еще к племяннику Фадеева ездит и к его друзьям. Они боями без правил пробавляются, им тоже боль снимать нужно все время. Ну и вообще, они ребята отвязные, постоянно отношения выясняют при помощи кулаков. Поэтому Фадеев хотел, чтобы Инга всегда была на подхвате, в любой момент может понадобиться». «А вот это уже интересно. И даже совсем близко к теме. Бои без правил. Тренированные умелые парни, прошедшие хорошую подготовку и владеющие разными приемами. Если Фадеев посылает к племяннику и его друзьям свою массажистку, значит...» «Это хорошо», — довольным голосом перебил Антон. Он даже злиться перестал. Позвонил Дзюбе, который, как выяснилось, уже подъезжал к следственному комитету. «Если Борибан захочет допросить жену Фадеева, она как?» — спросил Ромка. «Витя говорит, что она вроде не возражает. Нормальная деваха, готов даже сама подъехать, если надо». «Красивая, говоришь?» — усмехнулся Дзюба в трубку. «Офигенно!» «Красивая и при богатом муже — это на каждом шагу. Но чтоб при этом еще и нормальная — это уже перебор. Интересно, где таких берут?» Лады, Тоха. Будем надеяться, что рябану этого хватит. Вот теперь можно наконец остановиться и закинуть в отчаянно голодное чрево какой-нибудь фастфуд. «Мы уже закончили штаны поддерживать», — спросил Виктор, когда они съехали с МКАДа. «Можно, наконец, убийство раскрывать?» «Можно», — ответил Сташис. Но если следаку не хватит, придется еще на подтяжке поработать. А какова вероятность, что ему не хватит? Практически нулевая. Ты же знаешь, в судах теперь нормально прокатывают даже обвинительные заключения, в которых написано «в неустановленное время в неустановленном месте». Прикинь, человека обвиняют по статье, по которой предусмотрен немалый срок лишения свободы. То есть дело-то серьезное, не фуфло какое-нибудь. А в обвиниловке написано вот такое. Дескать, не знаем где, не знаем когда, но что-то такое было. Если не знают где и когда, значит и свидетелей нет, доказательств нет, а суд принимает и отправляет на зону. Если к обвинительным заключениям и приговорам так относятся, то что говорить о ходатайствах на арест? «В бумагу что хочешь можно налепить, все равно никто вникать не станет». «Это точно», — поддакнул Вишняков. «Но ты же вроде говорил, что у этого барибана требования завышены. Репутация, подковерная возня и всякое такое. И мы, типа, должны очень постараться и накопать что-то весомое». «Так мы и постарались. Барибан-мастер справится». Может, Ромка еще успеет связаться с кем надо и пробить Фадеевского племянника на связь с возможными исполнителями убийств. Тогда все будет в шоколаде. Виктор некоторое время молчал, потом снова заговорил, осторожно и неуверенно. «Этот племянник Фадеева его дружки-спортсмены и очеретен в друзьях у жены Фадеева. А вдруг... вот именно!» Такая мысль Антона тоже посетила. Вполне возможно, что в погоне за любыми мифическими доводами в пользу задержания Очеретина они случайно наткнулись именно на то, что нужно для настоящего раскрытия двух убийств. Никто из фигурантов не тянет на роль идейного ученика неведомого учителя. И получается, что Ромка Дзюба с самого начала был прав, когда высказал предположение, что истинной целью был Леонид Чекчурин а Татьяну Майстренко убили, чтобы запутать след. И записки подложили из этих соображений. Все это маскарад, инсценировка. Такова была одна из версий, которые Дзюба вываливал на Антона в тот первый день, как старый хлам из мешка. Антон посмеивался над его буйной фантазией и не успевал записывать. «Может быть и вдруг», — задумчиво кивнул он. «Ну тогда я тебе, Витя, не завидую». «Почему?» «А твой приятель Есаков не успокоится, будет землю рыть, чтобы тебя подставить. Если твое вдруг сбудется, получится, что мы у него раскрытие из-под носа увели. Ты же видел, какая у него рожа была, когда мы его к Фадееву не пустили? Они с Колюбаевым выкопали связь строителя с очеретиным, ехали на горячие, руки потирали». А я сказал, что их источник ошибся, и никакого очеретина в окружении Фадеева нет, а есть водитель черединов. Теперь выходит, что мы с тобой наврали специально, чтобы самим версию отработать и очков побольше набрать. Такие вещи не прощают, знаешь ли. Если быть точным, наврал, конечно, я один. Ты стоял и молчал. Но в данном случае мы выступаем как одна команда, и спрос будет не только с меня, но и с тебя тоже». «Меня-то Исаков не достанет, а вот тебя — Ну ты же не наврал? Черединов действительно есть». «Но и Очеретин есть, как выяснилось. И получается не очень-то красиво. Мне твой Исаков до лампады, а тебе с ним работать. Судя по всему, он тебя не сильно любит. За что, знаешь?» «Да вроде не за что. Мы с ним ничего пока не делили». С ним вообще никто из наших делёжкой заниматься не станет. Если что, сами всё отдадут. Себе дороже. Это почему ж так? Кто его крышует? Зампа криминальный. Женька — его внебрачный сын. Ах, вон в чём дело. Ну да, у нас в конторе все об этом знают, хотя официально считается, что ничего такого нет. Так что связываться не хотят. И слова лишнего при нём не скажут, потому что он сразу папа не доложит. — Ясно. Сложно, наверное, в таком коллективе. — А что, бывают другие? — усмехнулся Вишняков. — Я служу всего полгода, но иллюзии уже лишился. Но если бы предложили перейти куда-нибудь, где нет официального стукачка, согласился бы? — Да брось, Антон, кто мне чего предложит? Отсюда бы не выперли, уже спасибо. Ты мне недавно про верхний предел говорил, ну, что ты выше города работать не сможешь. Вот и я свой предел понимаю, выше округа не замахиваюсь. Я же совсем обычный, никаких талантов у меня нет, связей тоже нет, поддерживать меня некому. И вырывать зубами свой кусок я не буду». «Почему?» «Неинтересно». «То есть амбиций совсем нет? Карьеру делать не планируешь?» «Да нафиг она сдалась-то? Карьера – это зависимость. Тут уступи, там прогнись, промолчи, выкрутись». Получается, не карьера помогает твоей жизни, а ты помогаешь карьере. Служишь ей, становишься ее рабом. Все ради нее, все ради нее. Ну, и за каким оно сдалось? Не по мне это. Ну, не все карьеру так делают, — заметил Антон, пряча невольную улыбку. Если такие, кто своим умом пробивается, способностями, талантами. Так у меня ж ничего этого нет. Да, парень. «Самооценка у тебя совсем беда. Кто ж тебя так затюкал-то? Родители? Или учителя в школе? Может, друзья-приятели внушили? Девушка обидела?» «А почему ж ты в полицию пошел служить?» «Ну а куда еще-то? Были бы мозги покруче, стал бы программистом. Они хорошо зарабатывают и ни от кого не зависят. Для программиста важен только результат, а не то, кто у тебя папа». Ну «Я с математикой и вообще со всей этой хренью с детства не дружу. А в полиции особо ума не надо, и на жизнь хватает. Я вообще не собирался высшее образование получать, но предки весь мозг вынесли, ссориться не хотелось. Это раньше были такие понятия, что диплом обязательно нужен. А сейчас можно отлично прожить и без него. Вот ты можешь мне объяснить, в чем смысл диплома?» ну, «Смысл всегда можно найти, если постараться». «Да?» «Тогда скажи мне, в чем великий смысл всей этой вашей работы на Петровке? Вы же не раскрываете ничего. Никому ничего хорошего не делаете. Вы только подтяжки шьете, вот как мы с тобой сегодня. Тебе самому не противно?» Антон вздохнул. Противно ли ему? «Да, отчасти. Для современного полицейского самым трудным является достижение баланса между полной отстраненностью и искренним сопереживанием. Отдашь предпочтение отстраненности, и все станет безразлично, на уме одно лишь бабло и возможности. Будешь искренне сопереживать каждому пострадавшему, быстро сойдешь с ума от того количества горя, боли, ужаса, вранья и грязи, в которых приходится существовать. Нужно суметь поймать равновесие, и оно позволит найти ту точку, Тот стимул, который поможет хоть как-то работать и хоть что-то раскрывать. Партнежное мастерство все равно останется на первом месте. Систему не изменить, страну не переделать. Но в свободное от пошива штанов и подтяжек время правильный баланс даст силы принести в этот несовершенный мир хоть немножко добра. «И в чем добро?» — скептически осведомился Виктор. «В том, что вы еще кого-то накажете». «Еще одного виновного, а может и невиновного, на зону определите. Убитого-то все равно не вернуть. Так что смысла нет, как ни крути». «Убитого не вернуть», — согласился Сташис. «Но люди, пережившие горе и шок, хотя бы увидят, что кому-то еще есть до них дело. Они не брошены на произвол судьбы со своей утратой. Кому-то не все равно, понимаешь? Нам с тобой очеретен, про это много говорил». И Стеклова, это его профессорша, статьи писала. «Не, не верю», — упрямо мотнул головой лейтенант. «Профессорша, статьи. Разве то, что наболтала Черетин, это наука? Туфта какая-то». «Почему туфта?» «Да просто не просекаю, за чего весь сыр-бор. Ведь вопрос-то простой, как три копейки. Во всех нормальных странах есть психологическая помощь для кучи разных категорий». И для зависимых, и для травмированных, и для жертв домашнего насилия, и для жертв изнасилования, и для перенесших утрату. Короче, для всех подряд. Почему у нас-то нужно биться лбом об стену и доказывать очевидное? Еще и науку на этой теме разводить. По-моему, наш Очеретин все врет. Но статья действительно была. Ты ее вчера своими глазами видел. Научная публикация. Ну и что? Подумаешь, одна несчастная статья. Может, она и была, но все остальное, что он рассказывал, звучит туфтово. Кому нужно доказывать, что необходима психологическая помощь жертвам преступлений? Давай я начну доказывать, что использование зонта помогает защититься от дождя. В момент большим ученым стану. прям сразу академиком. Напиши один хороший толковый материал, подай куда там надо, в Думу или еще куда, где закон принимают. И все дела. Тоже мне наука. Ты прав, Витя. Но есть одна загвоздка. Законы у нас пока еще принимают люди значительно старше тебя по возрасту. И чего? В смысле, они все тупые? В маразме, что ли? Они не тупые. Просто они дети советской эпохи. Продукты советской идеологии. Ты в те времена не жил, да и я застал совсем немножко, еще сопливым пацаном. Строй изменился, а времена как будто остались прежние, потому что времена, они в головах и застревают там надолго. Строй можно в один день поменять, старые законы упразднить, новые написать, и готово дело. А чтобы идеи из голов вытравить, нужны десятилетия. Про Моисея слышал? Он своих соплеменников после бегства из Египта сорок лет по пустыне водил, пока не вымерли те, кто родился и вырос в рабстве чтобы рабскую психологию в новую жизнь не тащить. «Да? И что за идеи были в советское время? Что жертвам преступлений не нужно помогать? Типа они сами виноваты? Да не гони!» презрительно фыркнул лейтенант. «Ну, не так экстремально. В те годы было принято считать, что нуждаться в психологической помощи стыдно. Это признак слабости. Советский человек должен быть строителем коммунизма, Устремленным в светлое будущее, он не имеет права быть психологически слабым. А уж иметь диагноз от психиатра — вообще кранты. Конец не только карьеры, но и всей обычной жизни. Те, кто придумывает сегодня законы и руководит страной, это как раз те самые люди, у которых в головах остались советские представления. «А ты другое поколение, ты вырос в совершенно другой среде», и идеологической, и информационной. То, что для тебя очевидно и естественно, для них дико. И одной бумагой, даже очень хорошо написанной, никого там наверху не убедить. У них на каждое нововведение, если оно не касается увеличения налогов, ответ один. В бюджете денег нет и не будет. Затяните потуже пояса». «А ты?» – неожиданно спросил Виктор – «Ты какое поколение? Такое же, как они?» А я застрял, Витюша. Болтаюсь, как дерьмо в проруби. Жизнь выстроил по тем законам, которые придумали старшие, а мысли уже как младшие. Антону вдруг стало грустно, и снова появились тревожные мысли о сыне. «Как помочь? Как поддержать? Как защитить? Уберечь?» Как, если невозможно понять, о чем он думает и что чувствует? Они другие, совсем-совсем другие. С Васькой вроде бы получилось, девочка выросла ответственной, без глупостей в голове. Но такая удача два раза подряд в одной семье не выпадает.